Они получали всевозможные небольшие подарки — ситцевые переднички, ленточки, кораллы и всякий хлам, которым разукрашивали себя, как обезьяны. Матросы шутливо называли их придворными дамами. Некоторым из них они давали смешные прозвища. Однако днем придворные дамы с удовольствием проводили время на палубе со своими товарищами по несчастью. При этом каждая из них тут же собирала вокруг себя круг почитателей, в центре которого с горделивым видом находилась она сама и позволяла за собой ухаживать как известно все эти несчастные создания обоего пола поступали на борт совершенно нагом в виде и хотя их самих это нисколько не заботило приличие как бы они ни нарушались в других отношениях на этих работорговых судах требовали элементарной одежды Поэтому женщины и девушки носили вокруг бёдер хлопчатобумажную повязку, спускавшуюся до колен, а мужчины пояс из куска льняной ткани длиной в один локоть и шириной 8 дюймов. Они пропускали его между ног и завязывали на теле с помощью шнурка. И если невольники пребывали на корабле, не имея при себе ничего в полном смысле слова, то проходило несколько недель или месяц, и у всех, в особенности у женщин, появлялись довольно большие свертки, которые они повсюду таскали с собой. Как легко можно себе представить, все это богатство состояло из всевозможных мелочей, которые они случайно подбирали на палубе, поломанных мунштуков от трубок, обрезков бумаги, ярких тряпочек, прутиков от мётеу и подобного барахла. Они выпрашивали у моряков кусок рубашки или другой старой одежды, чтобы завернуть свои сокровища. Однако часто они недовольствовались лишь тем, что бросало им под ноги случай и начинали обкрадывать друг друга. И тогда одна за другой сыпались жалобы, как будто они лишались всех сокровищ мира. Тогда роль строгого судьи выполнял вахтенный штурман. Он производил обыски, Во время которых каждый должен был предъявить свой узелок и выложить всё его содержимое. При этом зачастую трудно было сохранять серьёзность и сдерживать смех. Увлечённый вор получал несколько насильственных ударов плетью. Так происходит сегодня, так будет и завтра и во все последующие дни плавания. После того, как корабль прибыл в Парамарибо, в Суринам и специальная медицинская комиссия дала разрешение сойти на берег. Началась торговля чёрным товаром. Нетельбек далее сообщает: Наша основная деятельность здесь состояла в продаже нашего чёрного товара. Об этом я должен сказать в нескольких словах. Обычно капитан корабля по прибытии в колонию направляет плантатором и надсмотрщикам циркуляр в котором предлагает им свой товар и приглашает покупателя к себе на борт. Но прежде чем являлись покупатели, из числа имеющихся рабов отбирали 10-20 самых лучших. Им повязывали на шею ленту, и как только приближались покупатели, прятали их. Ибо тактика продавца требует, чтобы в первую очередь продавался весь основной товар, а лучшие его образцы предлагались в последнюю очередь». Когда на корабле пребывали покупатели, мужчин и женщин ставили обособленными группами. Каждый выбирал себе того, кто ему нравился, и отводил в сторону. Лишь после этого начинался торг. Мужчин продавали обычно за 400-500 гульденов. Примерно столько же стоили мальчики в возрасте 8-10 лет и старше. Женщины, в зависимости от внешности, стоили от 200 до 300 гульденов. Если женщина была ещё молода, полна сил и красива, цена за неё поднималась до 800 и даже до 1000 гульденов, а за знатные часто платили значительно дороже. По окончании торговли продавец получает либо деньги наличными, либо вексель, либо происходит обмен невольников на колониальный товар. Покупатель может взять купленных рабов с собой или договориться с капитаном, что тот доставит их в указанное место на шлюпках. И наконец, когда весь основной товар уже продан,